Десятое. Ева распечатала конверт с камерой, который доставили конвоира. «Пибоди, закрой дверь. Маленьким экраном тут не обойдешься. Ева подключила камеру к компьютеру и скрестила пальцы, надеясь, что тот не забастует. Компьютер икнул пару раз, замигал и выдал картинку. Лицо Марлы крупным планом. Марла Дарн и Мэтью Занг. «Эй, а почему ты на первом месте?» Она рассмеялась, повернула камеру так, чтобы они оба попали в кадр. Марла была в тех самых серьгах, на которые Ева обратила внимание еще вчера. «Дарн и Занк в алфавитном порядке. Давай проверим, есть ли запись». Экран погас, раздалось шипение, потом опять послышался голос Марла Позади замаячила кабина лифта. Все работает. Итак, действуем по плану. Эх, разозлится же она, что я пришла с тобой». «Ну и черт с ней». Даже если она спятила, все равно я гораздо злее, так бы и врезал. Мэтью, как можно? Ладно, сама врешь. Девчонка-девчонки, гораздо лучше и сексуальнее. Ну и ну, пробормотала Ева, Дались мужикам эти девчачьи драки. К тому же, добавил Мэтью, мускулу у тебя теперь что надо, столько тренировалась для роли Даллас. А что, я была бы не против? На экране мелькнули напряженные женские бицепсы. «Но так даже лучше. Если она разозлится, то примется угрожать нам той скандальной записью». «Вот сволочь, но я не отказался бы посмотреть на нас со стороны. Устроим показ для двоих». Марла снова рассмеялась, на экране возник торс Мэтью, потом его ухмыляющееся лицо. «Я добуду попкорн, только сначала надо достать запись. Если все получится, обменяем одно видео на другое. Не станет же она рисковать карьерой». «Детка, все сработает, не волнуйся». Она поймет, что нельзя наезжать на Занка и Дарн. В обратном порядке: Я тебя обожаю. Они вышли из лифта, и экран дернулся в такт шагам. Когда все закончится, и съемки тоже, давай уедем на какой-нибудь остров или вершину горы. Будем только мы вдвоем и никого вокруг. С тобой хоть на край света. Изображение поплыло. Как бы осторожно, Марла не пыталась держать сумочку с камерой, теперь она слишком тесно прижалась к Мэтью, закрыв обзор. «Не похоже, чтобы они планировали убийство», — заметила Пибоди. «Пока нет». «Ладно», — вздохнула Марла, отстраняясь. «К делу». «Натурная съемка, ночь», — прошептал Мэтью и направился на террасу. «Господи, как хорошо на свежем воздухе. Хотя в прошлый раз мне понравилось здесь больше. Мы просто сидели и говорили. Обязательно повторим, только сначала уладим дела. И устроим свидание. Ну, с Богом. Кейти!» позвал он. «Хотела все обсудить, так давай же». Ее нет. Может, еще не пришла?» «В кинозале ее тоже нет. Черт возьми. Кейт, ти, кончай дурачиться». Они шли все дальше. На экране возник угол бассейна, на воде плясали отблески света. «Может, она...» «О, Боже!» «Марла, что?» «О, Господи!» Изображение задрожало и опрокинулось. Мэтью помчался вперед, не раздеваясь, прыгнул в воду, перевернул Кейти лицом вверх. Марла приглушенно вскрикнула. Горизонт на экране качнулся и поплыл, когда она уронила сумочку на пол. В кадре мелькнули удаляющиеся ноги. Марла подбежала к бассейну, упала на колени и помогла Мэтью притянуть тело к бортику. Они заговорили оба разом, перебивая друг друга. «Что случилось? Помоги мне ее вытащить!» «Она мертва? Господи, неужели она мертва?» «Подвинься, подвинься скорее, она не дышит». Мэтью начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. А Марла растирала руку Кейт Ти, словно пытаясь согреть ее. «Очнись, очнись, давай же». «Она холодная, она такая холодная. Сбегать за одеялом». «Она умерла, Марла, она умерла». Бледный и мокрый Мэтью опустился на пол. Он тяжело дышал, а Марла дрожала, сидя рядом. «Надо вызвать скорую, где телефон?» Но Мэтью остановил ее. Она мертва, Марла, она умерла. Нет, не может быть. Мы должны ей помочь. Ничего не выйдет, она умерла. Она. Она уже холодная. Ах, Мэтью! Они склонились друг к другу прямо над телом, едва не падая. Что же нам делать? Даллас и пибоде. Нужно спуститься и сказать им. Ну да, о Господи, меня трясет! Тоже мне герой нашелся. Погоди, погоди, минутку. Успокойся, успокойся. Марла прижала его к себе, потом отпрянула. Запись, мы должны найти запись. Она поспешно вскочила. Марла, ничего не трогай здесь. Я просто возьму запись, она должна быть в ее сумочке. Вот здесь. Если ее найдет полиция, то сразу подумают. Мэтью, они решат, что мы ее убили или подрались с ней, и ее нет, в сумочке пусто. Может она спрятала ее в кармане? Марла, прекрати, нет у нее записи. «Наверное, солгала. Она солгала, а теперь мертва». Голос у Мэтью был хриплый и шершавый, как наждачная бумага. «Ничего не поделаешь, она мертва». «Ты сделал все, что мог». Марла опустилась рядом и потрепала его по волосам. «Наверное, она ударилась головой и упала в воду. Упала пьяная и утонула. Смотри, вот ее бокал, пролитое вино и осколки стекла. Это несчастный случай. Представляю, что будет с Конни. «Надо идти, давай, милый, надо спуститься и позвать на помощь». «Да-да, а что мы им скажем, Марла?» «Правду. Мы поднялись на крышу и нашли Кейти. Ты вытащил ее из воды, но спасти не смог. Остальное не касается никого, кроме нас с тобой». «Ты права, Марла, а ведь я хотел отомстить ей. Думал, она у меня попляшет. И кто я после этого?» Мэтью глубоко вздохнул и поднялся. «А что почувствовала ты, когда я сказал, что она мертва?» «Что?» «Отвращение? Ужас? Испуг? Досаду?» «Запомни, когда мы спустимся вниз, ты будешь чувствовать именно это. У нас не было времени успокоиться или осмыслить произошедшее. Мы нашли ее, вытащили из воды, попробовали откачать, потом побежали за помощью, а остальное не важно, ясно?» «Да, остальное не важно». Она подняла сумочку с пола. «Ты готов?» Готов, но придется бежать. Они молча сбежали по лестнице и как по нотам разыграли разговор с Евой. Потом Марло где-то бросила свою сумочку, и на экране замелькали проходящие мимо люди, послышались обрывки слов. Наконец запись прервалась. Все было именно так, как они и сказали, заметила Пибоди. Ну да, они отличные актеры, поэтому... Посмотрим, подлинная ли запись. Пусть Финни проверит все как следует. «Надо сделать копию и приобщить к делу». Ева побарабанила пальцами по столу. Обзор так себе, но угол наклона ничего. Крови нет. Ко времени записи ее уже смыли. Сумочку жертвы я не увидела, поэтому трудно сказать, была ли она открыта, когда Марла решила в ней порыться. Интересно, что скажет об этом сама Марла. Если запись подлинная, то кровь вытер убийца. Он же и запись забрал. Следовательно, знал о ней». «Ага, если только запись действительно существует. И пора бы нам ее поискать». По приказу Евы номер Ти Харрис в отеле и ее трейлер заперли и опечатали. Управляющая отеля была немало расстроена этим фактом. «Полицейская печать наводит наших гостей на неприятные мысли», сообщила она Еве по дороге в номер. «Представьте только, как полицейская печать взбесила бы вашу бывшую, ныне покойную постоялицу». Управляющая сжала губы и засеменила к лифту, перебирая ногами на высоченных шпильках. «Весь персонал Винслоу очень сожалеет о смерти мисс Харрис. Но у нас есть обязанности и перед другими гостями. К тому же мисс Харрис убили в другом месте, а вовсе не в номере». «Вы что, полицейский?» «Нет, я отвечаю за отель». «Ладно, давайте договоримся. Я не учу вас управлять отелем, а вы не учите меня расследовать убийство». Подойдя к номеру, Ева сняла печать. «Мне нужны данные с ключ-карты от этого номера за позавчерашний, вчерашний и сегодняшний день. В номер никто не входил с тех пор, как двое ваших полицейских опечатали его вчера. Значит, данные с ключ-карты это подтвердят, не так ли? Если вы не верите мне или сомневаетесь в системе безопасности нашего отеля, пока нет», — отрезала Ева, теряя терпение. Я лишь выполняю свою работу, а теперь откройте-ка дверь универсальным ключом. Либо я воспользуюсь полицейским. И возвращайтесь к своим непосредственным обязанностям. Управляющая сердито провела карты по замку. А когда вы, наконец, снимете печать и вывезете вещи, мисс Харрис? Вещь Доки заберем уже сегодня. А печати снимем только тогда, когда я буду уверена, что в номере не осталось ничего, относящегося к делу. Мы вас обязательно уведомим». А пока... Ева пропустила пибоди внутрь, вошла сама и захлопнула дверь прямо перед носом управляющей. «Вряд ли она от тебя в восторге». «Да ладно, я была предельно корректна с ней». Ева уперла руки в бока и осмотрелась. Просторный номер в яркой цветовой гамме с претензией на роскошь. У стены, украшены зеркалами разнообразнейших форм и размеров, причудливо изгибался шикарный диван, обтянутый золотистым плюшем с набивным рисунком. По бокам столики с высокими лампами в форме павлинов. Перед диваном стулья в тон лампам, на полу огромный узорчатый ковер. Еще несколько стульев поменьше вокруг столика у окна с видом на город. Вазочка с фруктами прямо по центру. Напротив дивана пронзительно синяя мебельная стенка с глянцевым покрытием в тон лампам и стульям. Я с любопытством открыла несколько дверок и обнаружила огромный экран, забитый бутылками бар, солидную коллекцию фильмов и аудиокниг. «Как мило», — заметила Пибоди. «А вон там есть удобная кухонька, автоповар, холодильник, посудомоечная машина, стаканы, тарелки. Все чистое до скрипа и стоит по местам». Горничная успела с вечерней уборкой до того, как запечатали номер. «Вон там ванная комната». Кончик бумаги в рулоне свернут особым образом. Значит, с тех пор никто ею не пользовался. Мне нравятся такие милые детали. Моя тетя тоже это делала, когда я у нее гостила. А еще она готовила леденцы из жжёного сахара и оставляла для меня на подушке. Но «Ну, может здесь побывала твоя тетя? – сказала Ева, входя в спальню. На подушке лежал шоколад в золотой фольге, покрывало аккуратно сложено. На нем стандартный набор. Халат с логотипом отеля, тапочки и открытка с пожеланием сладких снов для мисс Харрис. Иногда Ева гадала, видят ли мертвые сны там, куда они уходят дожидаться своего часа. Вот только вряд ли сны умерших насильственной смертью приятны. «Что видишь, Пибоди?» «Много подушек, отличное белье и прекрасное обслуживание. Обстановка самая располагающая. Валяйся на кровати и читай. Или смотри кино». И здесь тихо, хорошая звукоизоляция. Городского шума почти не слышно. «А чего ты не видишь?» «Никакого беспорядка, ни одежды, ни туфель, никаких личных вещей на виду», — сообразила Пибоди. «Ни фотографий, ни безделушек. Она жила здесь несколько недель, даже месяцев, а никаких следов ее пребывания нет ни в спальне, ни в гостиной». «Именно. Ничего, что позволило бы чувствовать себя здесь как дома». Наверное, она любила жить в отелях. Обслуживание по расписанию и безликие номера. Удобные, просторные, хорошо обставленные и безликие. Ева открыла шкаф. Одежды полно, стильная, от дизайнеров. И уютная, повседневная. Корзина для белья пуста. Наверное, Харрис пользовалась услугами прачечной. Узнай, когда они забрали бельем, составь список вещей и принеси их мне. «Будет сделано». Ева зашла в ванную. Огромная джакузи, отдельная душевая с несколькими насадками и сушильная кабина. Рядом кипа пушистых полотенец для тех, кто предпочитал их кабине. Две белые раковины на золоченной столешнице, на подносе полный набор гостиничной косметики. «Всю краску для волос и штукатурку она держала внутри», — сказала Ева, открыв несколько ящиков. «Средства личной гигиены тоже». Зубная щетка, дезодорант, таблетки от головы и легкие транквилизаторы. Кстати, выписаны врачом: многие всегда оставляют что-нибудь на виду, ну расческу или щетку. Но она держала все в ящиках: Не смейте смотреть на мои вещи. Мое, мое, мое. Может, она просто была аккуратной и собранной? Вряд ли она не складывала, а сваливала вещи в ящике. Убрал с глаз долой, закрыл. И снова все безликое. «Проверь ящики, а я займусь плотяным шкафом. Устроим тщательный обыск». «Здесь тоже поработал персонал отеля», — подумала Ева, изучая содержимое шкафа. «Все вещи на плечиках развешаны по типу и даже по цвету. Туфель полно, стоят на полочках вдоль стены. Часть шкафа выделена для хранения сумочек. Одна висит на крючке. Видимо, повседневная сумка». Судя по внушительному весу, жертва носила в ней нужные предметы на все случаи жизни. Ева вытряхнула содержимое на кровать. «Господи, да к чему таскать с собой такую ерунду? Плюс еще мелочи, что были в ее вечерней сумочке». «Кто знает, что может понадобиться?» «И впрямь. А вдруг голод, эпидемия или нашествие инопланетян?» «Возможно, все. Значит, полное всякое дребедение сумка — признак паранойи. Буду знать». Ева отложила в сторону электронику пакетик с чипсами, мятные леденцы, шоколадные батончики, пузырек с таблетками, более утоляющие и все те же транквилизаторы. Понюхав складной стакан, уверенно заявила. Наверняка из него пили водку, но надо проверить. Похоже, она готовилась и к засухе или к введению сухого закона. И то, и другое вполне вероятно. Ева покачала головой, прячу улыбку. Диктофона нет. А еще ни денег, ни банковских карт. Вряд ли в момент убийства при ней были все сбережения. Значит, где-то должен быть сейф. А я пока не нашла ничего, кроме красиво сложенного нижнего белья. Наверняка портмоне где-то под ним. Кстати, весьма логичное дополнение к развратному исподнему. Я заинтересовалась и позвонила управляющей, чтобы та сообщила мастер-код к сейфу. Возможно, в отместку за захлопнутую перед носом дверь Она отказалась назвать кот и настояла на непременном привлечении начальника охраны. Ева пожала плечами и продолжила обыск. Между прочим, на сейфе у нее самодельный маячок. К нижнему углу скотчем крепится волосок. «Да, это уже паранойя», — решила Пибоди. «А в ящике с бельишком я нашла фото Мэтью в рамке. И вот это уже грустно. Вынь его из рамки». В карманах смятые купюры и монеты — Снова освежители дыхания, мини-фляжка, судя по запаху, с водкой. Как ты догадалась, воскликнула пибоди, размахивая ключом. Она параноик, поэтому все прячет. А еще у нее бывают навязчивые идеи, и мытью одна из них судя по всему, это ключ от сейфа. Похоже на то. Упакуй его и продолжай обыск, раздался звонок в дверь. А вот и охранник, который откроет нам сейф. Охранник оказался крупным, молчаливым мужчиной. Он крепко пожал Еве руку, открыл сейф, кивнул и быстро вышел. Сейф набит битком Пибоди. Наличные банковские карты, драгоценности. Портативный компьютер. Опа! А вот это похоже на зонор. Баксов на 10. Конверт с фотографиями. Мэтью. Мэтью и Марла. Наверное, снимал тот детектив. Есть в обнаженном виде, есть одетые. Мэтью и Джулиан. Мэтью и Раундри и так далее. И денежный ящичек, сейф в сейфе, паранойя чистой воды. А в столе сценарий, пометки к нему и эти, как их там, вызывные листы на съемку. Ева вынула ящичек, осмотрела и задумалась. Рорг взломал бы его за пару секунд, может, даже меньше, и открыл бы, вероятно, одной лишь силой мысли. «К черту! воскликнула Ева, вынимая перочинный нож. «Услугами какого банка она пользовалась в Нью-Йорке?» «Либерти Мьючуал», начал Сипаэрс. Ее финансами занимается Макнаб. Вряд ли она воспользовалась услугами именно этого банка или его филиала для своих тайных целей. Харрис относится к тем, кто не держит всех цыплят в одной клетке. «Полагаю, в пословице говорится про яйца и корзины. Цыплята и яйца, какая разница?» Сняв кодовую накладку, Ева судорожно ковыряла замок. Внезапно крышка распахнулась, несказанно удивив саму Еву. «Ну надо же, открыла. И что у нас здесь? Еще один портативный компьютер, визитка А.А. Аснера, частное расследование и охрана. Контора на Стоун-стрит. А вот и запись. Наверняка копия. Если оригинал у нее, то лежит он в той самой банковской ячейке». Ева включила портативный компьютер и обнаружила, что доступ защищен паролем. Задумавшись на минуту, она ввела Мэтью, и экран приветливо замигал. Простовато, хоть и параноидально. Ева принялась рассматривать записи, начиная с последних. Так, время и дата вечеринки, несколько едких комментариев. Наверняка ретивая конь не расстарается, чтобы угодить тощей сучке и ее побегушки по тоскушке. «Кому-кому?» Какого черта она себе позволяет? Я тощая сучка, хоть мы были едва знакомы. Мерзавка Энди достала в конец. Сегодня я заткну ее поганую пасть. И пора подключать Дуриана. Саш Марлой покончено, значит, Мэтью вернется на свое место и успокоится. Сегодня та самая ночь. Ну да, та самая, заметила Ева. Вот только все случилось не совсем так, как она планировала. Она посмотрела более ранние файлы. «Запись об уплате 100 штук нашему ААА, то бишь детективу, платила в два приема. первый раз за неделю до последней записи, второй — три дня назад. А вот и код. 45128, номер 1337. Код и номер ячейки?» «Думаю, да», — кивнула Ева. «Проверим банки, начав с Нижнего Западного, и узнаем, не арендовала ли она где ячейку от своего имени или от твоего. все таки думаешь от моего? Она же параноик», — повторила Ева. «И сыграла тебя в фильме, так что это вполне предсказуемо. Сначала закончим здесь, потом займемся банками, а после навестим нашего ААА». В течение следующего часа они поняли, что уже разработали свою золотую жилу до конца. Пока Пибоди разыскивала банк, Ева вызвала чистильщиков и коллег из-за электронного сыска. Следовало проверить телефоны и камеры системы безопасности, собрать все личные вещи жертвы, упаковать и оформить должным образом. «Пока ничего», — вздохнула Пибоди. Параноик с навязчивыми идеями и склонностью к насилию. Зачем ее убивать, если она сама себя рано или поздно уничтожит? Сколь бы тщательно Кейт Ти не прятала фляжки с водкой и травку, правды долго не скрыть, коллеги наверняка знали, что у нее проблемы с алкоголем и наркотиками. Рано или поздно любая из двух тайн Харрис стала бы отличным компроматом на нее саму. Смогли бы Мэтью и Марло убить Кейт Ти, вернуться и сделать запись того, как нашли тело. Немного театрально и надуманно, но ведь они актёры, и в какой-то мере им свойственна вычурность. Впрочем, мотив выглядит недостаточно убедительно. Обнародование записи, на которой они занимаются сексом, поставило бы их в щекотливое положение, но ничего криминального в этом нет. Публика вовсю смаковала бы подробности, веселилась и, как ни странно, сочувствовала. Схема удар толчок падения вполне укладывалась в несчастные случаи или убийство в состоянии аффекта. Возможно, потянуло бы и на самозащиту. Она набросилась на меня, я оттолкнула, она поскользнулась. Остальное — результат паники. Нет, вряд ли это была паника. Здорово смахивает на трезвый расчёт. Ева так и слышала мысли убийцы. Я уже зашёл настолько далеко, почему бы не покончить совсем раз и навсегда? Но зачем было брать запись? Зачем смывать кровь? Потому что запись-то ценная. И потому что убийца был новичком и полагал, будто смерть сочтут несчастным случаем результатом падения в воду. И снова на исходную позицию. Это мог сделать любой из них. «Нашла. Финансовый банк Нью-Йорка. Ячейка арендована на мое имя». Пибоди поежилась. «Да чего гадко». «Зато вполне предсказуемо. Какой адрес?» Ева ввела его в навигатор под диктовку Пибоди. «Это всего в квартале от конторы детектива. Сначала заедем к нему, а тем временем получим ордер». Пибоди отправила заявку, потом откинулась на спинку сиденья. И все это из-за парня. Мало того, что он давно бросил ее, так еще и влюбился в другую. Нет, Мэтью для нее просто фетиш. Как там это называют? Макгафен. А главная причина она сама. Дело в ее эгоизме и жадности. Плюс потребность в демонстрации силы и стервозная натура. А ведь я так радовалась, когда узнала, что ее берут на роль Пибоди. «Побегушка-потаскушка», — пробурчала Пибоди. «Да она меня ни в грош не ставила. Жаль, не знала, какая она была сволочь. Уж я бы ей показала побегушку тоскушку. «Ну и сколько же ты будешь разоряться?» «Долго. Никогда не приходилось искать убийцу той, кому я с удовольствием врезала бы по морде. Кстати, я теперь неплохо боксирую». «Неужели?» Еще как. Думаю, у меня отлично получается». «К тому же после тренировок я похудела на 2 фунта. Точнее, на 1,7». «1,7?» — уставилась на нее Ева. Серьезно? Ты учитываешь даже десятые?» «Легко тебе говорить, тощая сучка». «Эй-эй! Для тебя детектив-побегушка-потаскушка. Лейтенант-тощая сучка». Губы девушки дрогнули, а затем расплылись в широкой улыбке. «Ну, в общем, я теперь неплохо боксирую». И научилась нескольким обходным маневрам, так что в схватке один на один я бы ее уделала. Да ты бы ее по стенам размазала, если бы Харис не обхитрила тебя и не умерла. Это ли не верх эгоизма с ее стороны? И чего ей стоило пожить чуть подольше? Уж ты бы ей нос расквасила. Смейся себе на здоровье! Насупилась пибади и вздернула подбородок. Я бы ей такое устроила. «Может, чуть позже у тебя будет шанс потешить ущемленное самолюбие. Вот поймай ему убийцу, тогда хоть на нем оторвешься. «Я подумаю, пожалуй, сойдет. Но вот, мне уже лучше. Спасибо». Обращайся в любое время. И тут судьба сделала неожиданный подарок, словно в компенсацию за утешение Пибоди. Через полквартала нашлось местечко для парковки. «Отличный шанс избавиться от твоих 0,3 фунтов» прогуляться до конторы Аснера и обратно.